Глава 42. Галь, а не рано покупать для ребёнка, ведь у тебя срок всего 7 недель, обратилась я к подруге, зайдя в отдел для детей. Она меня сегодня ошарашила этой новостью, но больше всего меня убивало то, что отца ребёнка она в известность не поставила и не собирается. Обиделась очень на Стаса. Не может она его простить за ту ложь? Я её понимаю, Обманувший единожды обманит и второй раз. Мой Егор хоть и не сказал правду насчёт работы, но у него были смягчающие обстоятельства. А Галин встречается с ней по заданию Лютова. Вот гад. Я не удержалась и рассказала подруге часть правды про Диану, и она поняла меня и не осуждает. Мил, когда срок придёт, у меня не будет времени метаться по магазинам, так что Давай подберём что-нибудь нейтральное, что подойдёт и мальчику, и девочке. Ладно, пойдём посмотрим, согласилась я, и тут раздалась мелодия на смартфоне. Посмотрела на дисплей Вера. Да? ответила на вызов. Мила! произнесла она моё имя всхлипывая и тут же разрыдалась. Вера, что стряслось? Спрашиваю, а у самой душа холодеет, причувствуя беду. Я всё знаю. И опять рыдает. Вера, успокойся, я объясню, что ты знаешь. Попыталась остановить её истерику. Что мой отец совсем другой человек. Но это ещё не самое ужасное. Мой родной хочет отравить бабушку и, всхлип. И меня убить хотят, представляешь? У меня в глазах потемнело от новости. Ты маме сказала? Нет. Только бабушки написала, чтобы она не трогала лекарства дома, а то какой-то из них он подменил. Скажи, где ты? И маму предупреди насчёт Зверева. Ты знала? Охнула она. Потом на меня поругаешься. Сейчас главное спрятать тебя и твою бабушку с мамой. Мама уже поздно прятать, отвечает она убитым голосом. В смысле поздно. Они ругались у нас дома, а потом он её толкнул, и она упала с лестницы. Спустился вниз и сказал: "Сдохла, сука. Если бы ты слышала, о чём они говорили". "Я в ужасе. Если это правда, я по рождению не людей. Мил, я умереть хочу". Она уже не плакала, а скулила как щенок. Вера не говорит так. Скажи, где ты сейчас? Она назвала адрес, и я выдохнула. Она сейчас находится на станции метро, специально зашла туда, где много людей. Галя, шопинг отменяется, у меня срочное дело. Да поняла я уже по твоим квадратным глазам. Поехали спасать, как там её? О, Веру. Что стряслось-то? Пока бежали, я ей коротко обрисовала ситуацию и попыталась дозвониться Егору, но он был вне зоны действия сети. Поэтому я ему наговорила сообщение, то же самое скинула Альбине Аркадьевне, но она, как назло, тоже не брала трубку. Мил, может, она неправильно поняла? Она же его родная дочь, как он может хотеть её убить? Егор говорил, если Звериво тесть узнает, что тот изменял его дочери, Тот сотрёт этого мерзавца в порошок. Да ещё и в брачном договоре есть пункт о лишении его всего в случае измены. Короче, ему выгодно, чтобы Веры в живых не было. А насчёт того, как он может хотеть дочери смерти, не знаю, подруга, не знаю. Мы наконец добрались до станции метро, где должна находиться Вера, отыскав её глазами, поспешили к ней. Мила "Воскликнула она, кинувшись ко мне в объятия и вновь расплакалась. Меня, кстати, Галя зовут", обратила на себя внимание подруга. Девушка отстранилась от меня и робко так: "А меня Вера. Очень приятно. Теперь у меня другой вопрос. Что делать будем? Минтов вызывать? Народ смешить? Твой недоступен, а со своим я в контре" У меня маячок. Нужно выйти из метро, и люди, что меня охраняют, сами нас найдут. А также нужно продолжать пытаться дозвониться. Так и поступили. Доехали до станции метро, откуда мы с подругой приехали, и принялись искать глазами мою охрану. Мил, ну ты даёшь. Чего сразу к мужикам за помощью не обратилась? Растерялась. Шок у меня был. Переживала за Веру. Выбирай любой вариант. Набирая двадцатый раз, Мужу ответила: Может, Стасу позвонишь? Тут вопрос жизни и смерти. Галя поморщилась, тяжко вздохнула, но смартфон достала. "Нет", сипло произнесла Вера и побледнела. Мы резко повернули голову, куда она с ужасом смотрела. К нам шли четверо мужчин. Зверев шёпотом произнесла Вера: Мы поняли, что до станции метро не добежим. Они как раз вышли оттуда. Народу на улице много, можно заорать. Но, блин, вдруг у них оружие, пристрелят же. Валить нужно. У одного из них, кажется, в кармане пушка. Пристрелят, а в суматохе и не поймут, кто это был. Хотя потом поймут, но нам это уже будет не нужно, процедила Галя, хватая Веру за руку. Через дорогу посмотрела, что на светофоре загорелся жёлтый цвет. Другого варианта не вижу, отвечает подруга. И мы рванули так, словно за нами все чертяда гонятся. Вера оглянулась и мужчин не увидела. Мы решили переждать в подъезде, в метро сунуться не рискнули, вдруг они там нас поджидают. Через дворы тоже опасались идти, решили затаиться. В надежде, что ребята пойдут на мой сигнал маячка. А у него точно пушка была. Оболокатившись на стену, спросила Вера, пытаясь справиться с одышкой. Может, было лучше людей попросить помочь? Была или нет, не знаю. Но такие, как они, могут вколоть всякую дрянь и станешь овощем. И ему ты живая не нужна, решила ей обрисовать реальную картину. Мы, кстати, тоже попали под раздачу. Свидетели и всё такое, начала успокаивать нас Галя. Не сгущай краски, шикнула я на подругу. Ну уж извини, развела она руками. Не люблю заниматься самообманом. Девочки, не ругайтесь. Если и кого винить, то меня. Мне мама позвонила и попросила к ней прийти до да так, чтобы не было хвоста. А я дуры даже подумать не могла, что она меня так подставит. Сама чуть не попалась и вас втянула. Вер, да никому такое в голову не могло прийти. Не вини себя, это всё фатальное невезение, попыталась я её успокоить. Точно, после чёрной полосы всегда бывает светлая. Вон, как умилы. Вначале была засада, а потом любовь и всё такое. Какое? Не поняла Вера. Хорошая, так что не кисней, прорвёмся. В первый раз, что ли, от супостата в когти рвём? Не каркай, взорвалась я. Насколько мне не изменяет память, мы частенько попадали в плен. Напомнила подруге боевое прошлое. "Ты о чём?" растерянно спросила Вера, поочерёдно смотря на нас с Галей. "Да вспомнили детские годы". А потянула она и вновь слёзы покатились по её щекам За что она так со мной? Я же её любила, а она? Наверное, её зверь её запугал, вот она и позвонила тебе. Другого объяснения нет. Выдвинула я свою версию. Но если честно, меня бы не удивило, что ей наплевать на дочь после случая с матерью Егора. Хорошо, что я сразу не обнаружила себя иначе даже не знаю, что было бы. Маму жалко. И опять слёзы. Галя принялась успокаивать девушку, а я продолжала набирать мужу. И ура. Он взял трубку. Мила, какого хрена выноситесь по Москве как пуганые тараканы? Парни задолбались ездить туда-сюда. С ходу принялся он наезжать, причём имел полное право. Егор, мы и есть пуганые тараканы. Девчонки резко замолчали и с облегчением вздохнули. "Прости, малыш, погорячился. Доложи обстановку". "Ну, я ему всё и рассказала, как на духу. Не стали бы они вас убивать. Им нужны живые заложники. Деньги за труп хрен кто будет платить. В общем, так. Сидите в подъезде, как мыши, и нос не высовывайте оттуда. Скоро ребята подъедут, они в пробке застряли". Там авария какая-то произошла. Подожди, ты говорила, что зверив вас преследовал? Спроси у Веры, он сразу её начал гонять по Москве. Вер, зверив тебя сразу преследовать и начал. Нет, я увидела его второй раз вместе с вами. Сука. Он её по телефону засёк. Вер, он тебя по смартфону вычислил. Охнула я. Вера как подорвётся и бегом из подъезда. Мил, что за шум? спрашивает Егор. Вера побежала выкидывать телефон. Вы чего совсем рихнулись? Быстро верните её обратно. Галя услышала рёв лютого и побежала за девушкой, я следом и чуть не заорала в голос. Веру уже в газель запихивают. Галя пытается её отбить, но получает кулаком в лицо. Егор, говоришь, не будут убивать? Мила, ты чего задумала? Девчонок схватили, подойду сдаваться в плен. Не вздумай, взревел мой. Телефон брошу на улице. Посмотрите, какая газель будет выезжать отсюда. Лютов, я знаю, что ты спасёшь нас, столько, пожалуйста, поторопись. В ответ послышался отборный мат, но я уже не слушала. Сняла обручальное кольцо, сунула в карман джинсов, мало ли, вдруг снимут с меня эти изверги. Теперь осталось сделать вид, что я пытаюсь спасти подруг. У меня выбора не было. Галя беременная, а от Веры никакого толку. Без меня шанс спастись у них мизерный. Только выбежала из подъезда, как меня вырубили ударом по голове. А очнулась уже в газеле. Поворачиваю голову, и непроизвольно из горла вырывается стон. Голова ужасно болит. Очнулась. Смотрит на меня подруга, а у самой губа припухла и кровь на щеке. Ага, ты как? Нормально. Я сумела увернуться, так что меня не вырубили, а только губу разбили. Ничего, дорода заживёт. А Вера как? Уже успокоилась, а то целый час рыдала да извинялась. Долго мы в пути, понятия не имея, но руки уже затекли. Чёрт, я только сообразила, что мы связаны. Давай посмотрим, что там у нас. Галя тут же перевернулась на бок, мы с ней не первый раз с таким сталкивались. Понимаем друг друга с полуслова. Фигня, давай немного ослаблю, чтобы потом не мучиться. подтянулась к ней и принялась зубами узел развязывать. То же самое Галя проделала с верёвками Веры и моими, а потом её пробил нервный смех. "Галь, ты чего?" взволнованно спрашивает Вера. "Это у неё нервная", пыталась объяснить девушке истеричный смех подруги. "Песец сходило за распошонками" и опять ржёт. "Какими распошонками?" Вновь начала допытываться Вера. Когда-то нам позвонила, мы с Галей собирались что-нибудь купить для её будущего ребёнка. Вера опять разрыдалась и принялась просить прощения. Ну всё, началось, взвыла Галя, прекратив смеяться. Вер, завязывай плакать, копи сил для борьбы с супостатами. Чего? как-то нервно поинтересовалась девушка. Резко прекратив плакать. Она имела в виду, что мы попробуем сбежать. Вот поэтому прекращай плакать. Тебе силы понадобятся. Галя, когда они нас понесут, ты с правой стороны смотришь, а я с левой. Нужно было иметь представление о местности, куда они нас привезут. А мне что делать? всё ещё всхлипывая, спрашивает девушка. Прикинуться мёртвой. ответила Галя. Ивнёр смеялась, как мёртвый. Вер, просто сделай вид, что ты бессознание и не переживай. Им сейчас нас убивать не выгодно. Нам нужно продержаться совсем немного. Егор знает, что нас украли. Думаешь, что он нас спасёт? С затаённой надеждой спрашивает девушка. Обязательно. Не знаю, как девочкам, а мне было дико страшно. Но я верила в мужа, знала, что он нас спасёт. Мы замолчали. И я даже смогла уснуть под звук работы двигателя. Пришла в себя, когда меня кто-то схватил за ногу и потянул из автомобиля. Мужчина перекинул меня через плечо, и я, приоткрыв глаза, начала осматриваться. То, что я увидела, меня не обрадовало. Мы были в лесу. Я насчитала трёх мужчин. Затем они нас занесли в сарай, похожий на дровяник, и бросили на землю, как мешки с картошкой. От удара об землю у меня перехватило дыхание. Было очень больно. Они быстро ушли, но смех похитителей, что доносился с улицы, ввергал в ужас. Козлы. Послышался тихий голос Гали. Ты как? спросила её, боялась, что те могли навредить подруге. Терпимо, процедила она сквозь зубы. Ты чего увидела? Лес и трёх мужиков, начала я. А я дом и баню. С чего ты взяла, что там баня? Дым шёл из трубы. Пытаясь сесть вертикально, ответила подруга. Чёрт. Значит, их примерно человек восемь. Трёх ты увидела, двух я, и трое нас тащили. Хрен сбежишь. Успокойся. Раз баню топили, будут париться. Это небольшой, но шанс. Похоже, это дом лесника, раз в лесу находится. Я писать хочу, подала голос Вера. Ты не поверишь, но я тоже, ответила ей подруга. И тут же замолчала, прислушиваясь. Я тоже на приголослух то, что мы услышали, нас взбодрило. Мужики реально собирались в баню, но самое противное они Галю хотели взять с собой, что они делать с ней собирались, и так понятно. Гадство, сплюнула она. Ну почему злодеи всегда насиловать собираются? И опять я, крайняя. У тебя футболка красная, пояснила, почему на неё выбор пал. Подползла к ней, чтобы развязать руки. Тут один из похитителей изъявил желание помучить и меня. Мила, не тебя потом возьмут, а меня, как всегда, даже и не заметили, всхлипнула Вера. Я даже застыла с открытым ртом от её слов. Когда шок прошёл, принялась зубами развязывать узел. Через минут 5 Галька тихо засмеялась, услышав спор мужиков, кого они первый насиловать будут. Как назло, Кто-то вспомнил, что у Гали губа разбита, мол, ей будет неудобно и к ртому довлетворять. Они тут же принялись обсуждать их кандидатуру Веры вместе с моей. Мнения разделились, идиотизм. Вот и тебя заметили, а ты переживала, ответила ей подруга. После этих слов Вера попыталась в ноф расплакаться, но мы шикнув остановили зарождающуюся истерику. Освободившись, мы осмотрелись. Это действительно был дровяник. Нам повезло, что пол земляной, иначе бы было больнее приземляться, когда нас скинули. Я взяла полено и протянула Вере. Та с ужасом посмотрела на него и начала отползать к стене. Вер, тебе придётся это сделать. Когда откроют дверь, мы с Галей сразу попадаем в поле зрения. А тебя не видно. Так что спрячься за дровами, а мы попытаемся его отвлечь. Как только он войдёт, бей козла по голове как никогда в жизни. Нет, замотала она головой. Я не смогу. Ты нас втянула в эту историю, решила вразуметь её Галя. Так что будь добра, взять себя в руки. Я бы и сама это сделала, но вдруг тот, кто зайдёт сюда, вспомнит, куда нас скинули. Тогда мы единственный шанс на спасение профукаем. А если он не один зайдёт? Хороший вопрос. Мы с Галей переглянулись и молча взяли из себе по полену. Потекли минуты напряжённого ожидания. Меня буквально сотряхивало от страха. Я молилась как никогда в жизни, просила Бога, чтобы он послал нам одного мужика. И мы, вырубив его, смогли бы убежать. А ещё я мысленно звала мужа, только он мог спасти наши задницы. Спасибо, что не бросила нас, толкнув меня плечом, чуть слышно прошептала Галя. Я не могла поступить иначе. Знаешь, о чём я жалею? Я замотала головой. То, что не смогу напиться. А мне, черт, товски хочется нажраться до чёртиков и забыть этот кошмар. Главное, чтобы они твоему ребёнку не навредили. Мы вновь замолчали, прислушиваясь к разговору мужчин. Постепенно они стали отдаляться, наверное, в баню пошли. Может, попробуем дверь открыть и сбежать? Чуть слышно спросила Вера. Но тут послышался смех и крики мужчин. Они просили кого-то Галю привести, только у неё красная футболка. Ты глянь, выбор всё-таки пал на меня, покачала она головой. Мы затаились. Кто-то начал открывать дверь. Хоть бы он был один, мысленно взмолилась. Дверь открывается, и заходит мужик, которого мы видели у метро. Он сделал несколько шагов, И похабно усмехнувшись, наклоняясь, протягивает руку Гале. Та пинает его ногой в живот, а я не медля ни секунды, подскакиваю и бью его со всей дури по голове. Мужчина дёрнулся и упал навзничь. "Визжи его!" Галя подскочила к нашей жертве с верёвкой в руках, а Вера, словно статуя, застыла с поднятым паленом в руках. Я же говорила, что у него пушка. Достала из кармана ветровки пистолет ТТ, кажется, боевой. Держи, я из него всё равно хреново стреляю. Она протянула его мне. Я нажала на кнопку и вытащила магазин, ведь нужно было посмотреть, сколько там патронов. Пока сквозь дырочки в магазине считала патроны, Галя выглянула на улицу. Никого нет. Рвём когти. Я вернула магазин на место, немного расстроившись, потому что там их было 6 вместо 8. Ну хоть что-то. Пока я выталкивала Веру на улицу, Галя куда-то убежала, вернулась с охотничьим ружьём двустволкой и поясом с патронами. Вот это моё, подмигнула она, и мы быстро потрусили в сторону кустов. Это точно. Анна со своим отцом часто стреляла из подобного оружия на охоте, только Галя по шишкам и банкам в животных не могла, жалела их всегда. Где взяла, показывая глазами на оружие, чуть слышно спросила подругу, продолжая бежать уже в сторону леса. Возле крыльца дома нашла. Вот идиоты, кто так оружие бросает, покачала она головой. Может, оно не стреляет? Выдвинула я свою версию. Но тут же услышала разумный вопрос Веры, которая по-прежнему держала полено в руках. Кто-нибудь знает, в какую сторону бежим? Мы замерли. Действительно, куда бежать, не знали, а заблудиться в лесу не было никакого желания. Давайте отойдём на метров 300 и подождём наших, предложила я. И только мы собрались это сделать, Когда нас донеслись приближающиеся крики мужиков. Песец не успели. Зло сплюнула Галя. Я тут же приняла положение лёжа. Что стоите, мишени изображаете, рявкнула я на застывших от ужаса девчонок. Занять позиции. Если прижмёт, придётся отстреливаться. Галя, будем действовать по старинке. Только прошу, без необходимости не высовываться. пальнул разок и залегла. А убежать, как вариант, не рассматривается, дрожащим от страха голосом спросила Вера. Не успеем, процедила Галя, зло смотря на мужчин, которые мчались на всех парах в нашу сторону. Так, рассредоточиться. Галь, как только я пальну, не спеши стрелять. Дай мне занять другую позицию. 100% они тоже залягут после этого. А ты, Вер, ползи вон к тем соснам. Показала ей глазами направление, куда мы отступать будем потом. Спрячься за них. Нет, я не могу вас бросить, замотала она головой, смотря на нас глазами, полными слёз. Вер, ты сейчас нам только мешать будешь. Мы польём раза два и к тебе приползём. Девушка тяжко вздохнула и поползла, выставляя попу на обозрение. Вера, задницу опусти, а то подстрелят, рявкнула подруга, после чего тут же легла на спину и принялась заряжать ружьё, держа во рту патроны. Ну всё, с богом, прошептала я и поползла на позицию, с которой собралась в первый раз пальнуть. Сняла с предохранителя пистолет Прицелилась в одного из бегущих к нам мужчин и выстрелила, закрыв от ужаса глаза. Это было сродни падению в бездну. Стрелять в живого человека это полное безумие. Но делать нечего, либо они нас, либо мы их. Другого варианта нет. Но метилась я в ноги, потому что убивать никого не хотела. Было достаточно вывести его из строя. к своему удивлению попала поняла это по отборному мату раненого мною резко откатилась и поползла в другую сторону послышался свист рассекающих воздух пуль я замерла на меня словно ступор напал пс позвала меня подруга и я скинула оцепенение завязывай страусы изображать взбодрила она меня Я вновь поползла, мысленно проклиная этих мужчин. Заняла позицию и осторожно выглянула. Мужчины продолжали полить туда, где я недавно была. Прицелилась, выбрав мишень. Мужчина той и дело высовывался. Отлично. Это то, что мне и было нужно. Пытаясь нажать курок, а палец не мел. Не слушается. Разозлилась на себя. И прикусила губу, пытаясь хоть так справиться с неожиданным пролечом. Тут раздался выстрел. Галя шмальнула, и я с рывком нажала на курок. Опять крик. Попала. Теперь даже и не знаю, куда. Разкричит, значит, жив. Уже хорошо, я не убийца. Отползла и, перекатившись на спину, прикрыла глаза, пытаясь справиться с эмоциями. Немного придя в себя, продолжила отстреливаться и ползти до Веры. Казалось, это продолжалось вечность, а я всего-то израсходовала 4 патрона, и один вхолостую, когда промазала, потому что переволновалась. Наконец, увидела сосны, куда я отправила Веру, и когда казалось, что рукой подать до них, словно из ниоткуда выскочил мужчина. которого я отвалила поленам в сарае. Тебе конец, сука. С рыком он бросился на меня. Я зашлась в немом крике, но вдруг он неожиданно вздрогнул и упал на меня. Мил, ты там жива? послышался взволнованный голос Веры. Помоги мне, еле выдавила я, пытаясь скинуть с себя мужчину. Тут Галя подползла, И мы общими усилиями убрали с меня этого бугая. Давайте его свяжем. Чем? Удивлённо спросила Вера. Бёздгальтерами. Я начала снимать свой, это он хрен развяжет. Не везёт мужику сегодня, второй раз по бестолковке по ленам получает. Выдала Галя, напряжённо смотря в сторону, где затаились мужики. в себя бьюзд галтер через рукав, как и я, отдала его мне. Я связала ему руки своим, а её ноги. Вера, пожертвуй свой накляп, попросила я свою спасительницу. Она покраснела, но всё-таки сняла. Мы оттащили мужика к соснам. Вера вновь взяла своё грозное оружие палена, и облокатившись на сосну, вновь тихо заплакала. Мы все умрём. Не дождутся, ответила и вновь поползла в сторону наших врагов. Спряталась за ствол дерева и прикрыв глаза, попыталась взять себя в руки. Всё хорошо, мы справимся, попыталась себя успокоить. И тут же вздрогнула, почувствовав тень, накрывшую меня. Резко распахнула глаза и чуть не разрыдалась от счастья. Рядом со мной стоял муж Новые «Ну девки блендаёте, чуть слышно произнёс он и подал кому-то знак рукой. Сиди тут и не высовывайся. Оставив короткий поцелуй, он только хотел покинуть меня, как: "А ну отойди от неё!" послышался грозный рык Гали. Она выползла из кустов и навела на него ружьё. "Галя, ты Егор! Слава тебе, Господи!" выдохнула она. и повалилась спиной на землю. Чёрт, у меня точно синяк будет на плече. У ружья жуткая отдача. Там Вера. Она показала рукой в сторону девушки и устало прикрыла глаза.